По улицам, загроможденным обугленными или перевернутыми трамваями, поваленными деревьями и обломками зданий, проехать было сложно. Облако черного едкого дыма заволокло небо, и многие прохожие держали у рта мокрые салфетки и платки. Дождь моросил без остановки Я обгонял вереницы людей, толкавших перед собой детские коляски или маленькие тележки, Наполненные вещами или с трудом тащивших чемоданы. Повсюду из канализационных труб хлестала вода, я проезжал по лужам, рискуя в любой момент пропороть колесо, какой-нибудь осколок на дне. Однако движение на улицах царило оживленное. Автомобили, по большей части без окошек, а некоторые и без дверей, были битком набиты. Те, у кого находилось место, брали пострадавших. и Я тоже подсадил изнуренную женщину с двумя маленькими детьми, непременно желавшую навестить родителей. Я срезал путь через опустошенный Тиргартен. Колонна Победы устояла, словно наперекор всему, и торчала теперь посередине широкого озера, образовавшегося из канализационной воды. Мне пришлось сделать приличный крюк, чтобы его обогнуть. Я оставил женщину на разбомбленной Гендель-аллее и тронулся дальше. Повсюду команды вели восстановительные работы. У разрушенных домов саперы закачивали воздух в обвалившиеся подвалы и вместе с итальянскими военнопленными, которых теперь называли не иначе как «бодолью», раскапывали оставшихся в живых. Станция метро на Брюкен-аллее Лежала в руинах. Я снимал квартиру чуть дальше, на фленсбургер штрассе Мой дом чудесным образом выстоял. В 150 метрах от него были лишь развалины и фасады с дырами, зиявшими на месте окон. Лифт, естественно, сломался. Я поднялся пешком на восьмой этаж. Соседи подметали лестничные клетки и пытались хоть как-то приладить сорванные с петель двери. Моя дверь лежала поперек входа. Внутри все покрывал толстый слой битого стекла и штукатурки. Я заметил следы на полу. Граммофон исчез, но больше вроде ничего не украли. В окна дул холодный пронизывающий ветер. Я быстро покидал вещи в чемодан, Потом спустился к соседке, приходившей иногда помочь по хозяйству. Договорился об уборке, дал денег, чтобы дверь поставили сегодня же, а окна, когда появится возможность. Она обещала связаться со мной через СС, когда квартира опять станет более или менее пригодной для обитания. Я отправился на поиски отеля. В первую очередь я мечтал о ванне, Самым ближним был тот самый отель «Эден», где я уже жил какой-то период. Мне повезло, всю Будапест-штрассе стерло с лица земли, а «Эден» по-прежнему работал. Администрацию брали штурмом, состоятельные погорельцы и офицеры оспаривали номера. Когда я сослался на звание «Медали, инвалидность» и приврал. преувеличив плачевное состояние моей квартиры. Управляющий, кстати, меня узнавший, согласился выделить мне комнату, но с подселением. Я сунул купюру портье, чтобы он обеспечил меня горячей водой, и, наконец, уже около десяти часов я погрузился в ванну, скорее теплую, чем горячую, но восхитительную. Вода сразу почернела, но я плевать хотел на такие пустяки. Я еще отмокал, когда в комнату привели соседа. Он рассыпался в извинениях и через закрытую дверь ванной сообщил, что подождет внизу, пока я домоюсь. Одевшись, я спустился за ним вниз. Это был грузинский аристократ, очень элегантный, спешно с вещами покинувший загоревшийся отель и теперь искавший здесь приюта. Мои коллеги единодушно решили собраться в здании СС. Я обнаружил там и невозмутимого Пионтыка, и Фрейлин Праксу, одетую кокетливо, хотя ее гардероб погиб в огне, и Вальзера, радостного, потому что его район почти не пострадал. Немного взбудораженного Изенбека во время налета рядом с ним от сердечного приступа умерла старая соседка. а он в темноте даже не заметил этого. Вайнровский еще до бомбардировок вернулся в Ораньенбург, а что до Азбаха, он прислал записку. Его жену ранило, он приедет как только сможет. Я направил к нему пьонтыка с разрешением взять несколько дней отгула, если ему нужно. В любом случае, вряд ли мы смогли бы сразу возобновить работу». И отпустил Фрейлен Праксу домой и в компании Вальзера и Изенбека поспешил в министерство. Посмотреть, нельзя ли спасти еще что-нибудь. Пожар потушили, но западное крыло пока не открывали. Пожарный провел нас через развалины. Большая часть верхнего этажа сгорела вместе с крышей. От наших кабинетов осталась лишь одна комната. со шкафом документов, выдержавших пожар, но затопленным бронспойтами. Кусок стены обрушился, в проем виднелся разгромленный тергартен. Перегнувшись наружу, я констатировал, что Лертер Банхов тоже пострадал. Из-за густого дыма, висевшего над городом, дальше разглядеть мне ничего не удалось. Но на заднем плане довольно четкое вырисовывались линии сожженных улиц. Мы с коллегами постарались вынести уцелевшие документы, печатную машинку и телефон. Задача была не из простых. Пламя выгрызло в полу дыры. К тому же дорогу приходилось прокладывать в заваленных обломками и мусором коридорах. Когда к нам снова присоединился пьентек, мы загрузили бумаги в машину, и отправили его в СС. Там мне выделили шкаф для временного хранения и ничего больше. У Бранта по-прежнему было слишком много работы, чтобы заниматься еще и мной. Поскольку дел никаких не намечалось, я попрощался с Вальзером и Изенбеком, и Пионтек повез меня в отель Эден. Мы с ним договорились, что завтра утром Он меня оттуда заберет. Я спустился в бар и заказал коньяку. Грузин мой сосед по комнате, вырядившись фетровую шляпу и белый шарф, играл на фортепиано Моцарта с превосходным туше. Когда он закончил, я угостил его рюмкой, мы разговорились. Он каким-то образом оказался в группе эмигрантов, понапрасну осаждавших кабинеты Министерства иностранных дел и СС. Его имя Миша Кидия что-то смутно мне напоминало. Узнав, что я служил на Кавказе, он подпрыгнул от радости, заказал еще коньяку и произнес длинный торжественный тост, хотя нога моя не ступала по его родным горам». Затем он заставил меня немного осушить свою рюмку и, не сходя с места, пригласил к себе в родовое поместье в Тифлисе, как только его освободят наши войска. Бар постепенно заполнялся народом. Около семи часов разговоры утихли, люди стали поглядывать на часы над баром. Через десять минут завыли сирены — Потом вблизи яростно загрохотал флаг. Управляющий заверил нас, что бар служит еще и убежищем. Теперь сюда ринулись все клиенты отеля. И вскоре места уже не было. Атмосфера царила довольно веселая и оживленная. Когда рядом упали первые бомбы, грузин снова сел за рояль и принялся наяривать джаз. Женщины в вечерних платьях поднялись, чтобы танцевать. Стены и люстры дрожали, с барной стойки летели и бились о полстаканы, взрывы почти заглушали музыку, давление воздуха становилось невыносимым, я пил. Женщины истерично смеялись, а одна полезла ко мне с поцелуями и разрыдалась. Когда все закончилось, управляющий угостил присутствующих выпивкой за счет заведения. Я вышел, зоопарк разбомбили, павильоны горели, и опять повсюду полыхали пожары. Я выкурил сигарету и пожалел, что не посмотрел животных раньше. Часть стены обвалилась, я приблизился... Люди бегали из стороны в сторону, некоторые с ружьями, поговаривали, что львы и тигры очутились на свободе. Самолеты сбросили множество зажигательных бомб, и за грудой кирпичей я видел помещение в огне. Разворотило большой индийский павильон. Внутри, как рассказал мне какой-то тип, обнаружили трупы слонов, разорванных взрывом на куски, и носорога. Вроде и нетронутого, но тоже мертвого, вероятно, от испуга. У меня за спиной полыхали здания будапест -штрассе. Я отправился туда и несколько часов помогал пожарным разгребать завалы. Каждые пять минут по свистку работы прерывались, чтобы спасатели могли услышать приглушенные постукивания засыпанных в подвалах людей. Откапывали довольно много живых, раненых и даже целых и невредимых. К полуночи я вернулся в Эден. Фасад пострадал. Но сама гостиница избежала прямого попадания. В баре продолжался праздник. Мой новый друг Грузин заставил меня выпить несколько стаканов подряд. Форма, которую одолжил мне Томас, была испачкана землей и сажей. что не мешало женщинам вовсю флиртовать со мной. Вероятно, их пугала мысль провести ночь в одиночестве. Грузин не отставал от меня, пока я не напился в стельку. На следующее утро я проснулся в своей постели, без скителя и рубашки, но в сапогах, совершенно не помня, как поднялся в комнату. Грузин храпел на соседней кровати. Я с горем пополам помылся, натянул чистую форму, а форму Томаса отдал в стирку. Оставил грузина досыпать, проглотил чашку отвратительного кофе, велел принести таблетку от головной боли и возвратился на принц Альбрехт-Штрассе. Офицеры канцелярии Рейхсфюрера вид имели довольно растерянный. кто-то не спал ночь многие понесли убытки а некоторые потеряли родственников в вестибюле и на лестницах заключенные в полосатых робах подметали полы приколачивали доски перекрашивали стены Бранд попросил меня связаться с муниципалитетами и помочь офицерам составить для рейхсфюрера приблизительный баланс ущерба работа несложная Каждый из нас выбрал сектор, жертвы, жилые дома, государственные учреждения, промышленные предприятия, транспорт и снабжение. И обращался в компетентные органы, чтобы получить цифры. Меня разместили в кабинете с телефоном. Я устроил там фрейлен праксу, которая умудрилась где-то раздобыть новое платье и приказал ей обзвонить больницей. Чтобы Изенбек не крутился под ногами, я решил отослать его вместе со спасенными досье в к шефу Вайнруфски и велел Пьентаку собираться в путь. Вальзер не появлялся. Фрейлен Пракси удалось соединиться с одним из госпиталей. Я запросил число доставленных к ним убитых и раненых. А в три или четыре больницы, которые не отвечали, Направил за данными шофера и помощника. Около полудня приехал осунувшийся Азбах, с явным трудом сохраняя самообладание. Я повел его в столовую перекусить бутербродами с чаем. Медленно, между глотками, Азбах рассказывал мне о происшедшем. В первый же вечер в дом, где находилась его жена со своей матерью, попала бомба. Стены обрушились Убежище выдержало лишь частично. Теща Азбаха, видимо, погибла на месте или умерла почти сразу. Жена оказалась под завалами, но ее откопали на следующее утро невредимую, только рука сломана, но совершенно не в себе. Ночью у нее случился выкидыш, рассудок к ней не вернулся, Она то лепетала, как ребенок, то истерически рыдала. «Я вынужден похоронить ее мать без нее», грустно сказал Азбах, отхлебывая чай мелкими глотками. «Я хотел переждать немного, пока жена очнется. Но морги переполнены, и медицинское начальство боится эпидемии. Вероятно, все тела...» Неопознанные в течение двадцати четырех часов захоронят в общих могилах. Это ужасно. Я, как мог, старался утешить Азбаха, но должен признаться, особым талантом в подобных делах не обладал. Совершенно не к месту заговорил о его будущем семейном счастье. Звучало это довольно бестактно Он вроде бы приободрился. Я отпустил его домой с шофером нашего ведомства, пообещав к завтрашнему дню найти фургон для похорон. Последствия налета во вторник, хотя в нем и участвовала лишь половина из задействованных в понедельник самолетов, оказались еще более катастрофическими. Рабочим кварталом, в особенности Вельдингу, был нанесён страшный ущерб. Во второй половине дня Мы собрали уже достаточно информации, чтобы составить краткий рапорт. Насчитывалось 2000 убитых, к тому же сотни людей по-прежнему оставались под завалами, 3000 сгоревших или разрушенных зданий, 175 тысяч пострадавших, 100 тысяч из которых уже покинули Берлин, чтобы перебраться в окрестные деревни или в другие города Германии. Около шести часов всех, кто не исполнял работу первой важности, отпустили домой. Я задержался и находился в дороге с шофером из гаража гестапо, когда опять взвыли сирены. Я решил не ехать в Эден. Бар-убежище не внушал мне доверия, и я бы предпочел избежать повторения вчерашней ночной попойки. Я приказал шоферу обогнуть зоопарк и направляться к большому бомбоубежищу. Перед слишком узкими и малочисленными дверями теснился народ. У бетонного фасада парковались машины, перед ними на зарезервированной круглой площадке стояли веером штук десять детских колясок. Солдаты и полицейские окриками побуждали людей, Не задерживаясь подниматься На верхние уровни На каждом этаже Образовывалась толкучка Никто не хотел идти выше Женщины кричали А их дети тем временем Бегали в толпе Играли в войну Нас провели на второй этаж Но на скамейках Расставленных рядами Как в церкви Места не нашлось И я прислонился спиной к бетонной стене Мой шофер ищез в толпе чуть позже 88 Зениток открыли огонь с крыш огромное здание сотрясалось до самого основания раскачивалось как корабль в шторм людей швыряло друг на друга кто кричал кто плакал свет притушили но не гасили по углам и в полумраке лестничных спиралей между этажами обнимались Сплетались телами юные парочки, некоторые, похоже, даже занимались любовью. Сквозь взрывы слышались стоны иной тональности, нежели те, что испускали обезумевшие от страха домохозяйки, возмущенные старики, ругались, щупо орали, приказывая всем сидеть. Мне хотелось курить, но это было запрещено. Я взглянул на женщину, сидевшую на лавке напротив меня. Она наклонила голову, и я видел лишь светлые, удивительно густые волосы до плеч. Бомба взорвалась совсем рядом. Бункер задрожал. Поднялось целое облако бетонной пыли. Блондинка вскинула голову. Я тотчас узнал ее. Мы с ней ездили в трамвае по утрам. Она меня тоже узнала, протянула мне белую ручку, и ее лицо осветилось нежной улыбкой. Добрый вечер. Я за вас волновалась. С чего бы? За залпами флага и взрывами почти ничего не было слышно. Я присел на корточки и нагнулся к ней. Вы не пришли в воскресенье в бассейн, — сказала она мне прямо в ухо. — Я боялась, что с вами что-то приключилось. В воскресенье — это уже из другой жизни, хотя прошло всего три дня. Я был в деревне, а бассейн еще существует. Она опять улыбнулась. — Понятия не имею. Мощный взрыв сотряс бункер. Она схватила и сильно сжала мою руку. когда опасность миновала, отпустила меня и извинилась. Несмотря на желтоватый свет и пыль, мне показало, что она слегка зарделась. «Простите, а как вас зовут?» — спросил я. «Хелена», — ответила она. «Хелена Андерс». Я тоже представился. Хелена работала в отделе прессы. в Министерстве иностранных дел. Ее кабинет, как и большую часть министерства, разбомбили в понедельник вечером. Но дом родителей в районе альт муабит где она жила, уцелел. По крайней мере, до нынешнего налета. А у вас что? Я рассмеялся. Мой кабинет в Министерстве внутренних дел сгорел. «Теперь я обретаюсь в здании СС». Мы проболтали до завершения атаки. Хелена пришла пешком в Шарлоттенбург, чтобы поддержать пострадавшую во время бомбардировки подругу. Воздушная тревога застигла ее на обратном пути, и она укрылась в бункере. «Я и не думала, что станут бомбить три ночи подряд», — тихо произнесла Хелена. «Честно говоря, я тоже», — откликнулся я. Но я рад, что благодаря этому мы встретились. Я так сказал из вежливости. Теперь она уже явно покраснела, но отвечала свободно и прямо. Я тоже. Наш трамвай, вероятно, какое-то время не будет курсировать. Включили электричество. Хелена встала, отряхнула пальто. «Если хотите, я вас провожу». Предложил я и прибавил, смеясь, если у меня еще есть машина. Не отказывайтесь, здесь недалеко. Я обнаружил своего шофера возле машины в крайнем раздражении. Окна в ней выбило, бок помял соседний автомобиль, отброшенный взрывной волной. Коляски на площадке разметало в клочья. Зоопарк опять горел. Оттуда несли жуткие звуки, рычание, рев, мычание агонизирующих животных. «Бедные звери», — прошептала Хелена, — «даже не понимают, что с ними случилось. Шофер мог думать только о машине. Я пошел за полицейскими, чтобы те помогли нам ее вытащить. Дверь со стороны пассажира заклинила. Я усадил Хелену впереди, а сам через водительское кресло полез назад». Маршрут оказался не из легких. Руины заблокировали улицы. Мы вынуждены были сделать крюк по Тергартену, но, проезжая мимо Фленсбургер-штрассы, я с радостью констатировал, что мой дом на месте. альт если не считать нескольких шальных бомб, более или менее сохранился. Я попрощался с Хеленой у ее дома. Теперь мне известно, где вы живете. Если позволите, я навещу вас, когда все поуляжется. Буду рада, — ответила она с той самой своей прекрасной спокойной улыбкой. Потом я повернул к отелю «Эден» и нашел лишь развороченный обугленный остров. Три мины угодили прямо в крышу. К счастью, бар выдержал. Постояльцы отеля спаслись, и их можно было эвакуировать. Мой сосед-грузин пил коньяк из горлышка вместе с другими потерпевшими. Он меня увидел и заставил отхлебнуть глоток. Я все потерял. Все. Особенно мне жалко ботинки. Четыре новые пары. — Вам есть куда пойти? — он пожал плечами. «У меня тут друзья недалеко, на Рауштрассе. Давайте я вас отвезу. В доме, который указал грузин, уже не было окон, но при этом он оказался обитаемым. Я выждал несколько минут, пока грузин ходил наводить справки. Вернулся он обрадованный. «Все отлично. Они уезжают в Мариенбад, и я с ними». «Зайдете пропустить стаканчик?» Я отказался, но он упорствовал. «Давайте на посошок. Я чувствовал себя уставшим и опустошенным, пожелал ему удачи и поспешил ретироваться. Унтер-штурмфюрер в гестапо объявил мне, что Томас нашел приют у Шелленберга. Я перекусил. велел постелить мне в импровизированном дортуаре и заснул.